Глава 2. Лайла Смарт. Оперативник Лайла Смарт служила в портовом отделении КБР всего 3 года, но в целом её стаж приближался к 5 годам. Сначала девушка окончила годичные подготовительные курсы в академии, получив допуск к патрульной службе. Затем, выбрав распределение в полицейский участок, прошла стажировку в группе таких же зелёных новичков. выезжающих на общие поисковые мероприятия и бытовые преступления. Там лайло отметили, написали отличную характеристику и перевели в мобильный отряд. Поскольку физическая форма девушки была отличной, благодаря занятиям боевыми искусствами, она легко догоняла поширов, скинувших товар, отлавливала мелких воришек в терминалах и знала в лицо всех таксистов, оказывающих особые услуги. Благодаря энергичности и внимательности, буквально через год стажировки, Лайлу поставили старшей в паре патрульных и выдали лазерное оружие. Получив первую повышенную зарплату, Лайла наконец-то покинула общежитие КБР и сняла скромную квартирку в рабочем районе. К тому моменту её дико раздражало изобилие разнородных недорогих вещичек, которыми курсанты и стажёры пытались украсить своё временное жилище, надеясь придать узким, как пенал, комнатам подобие уюта. Собственное жильё позволило девушке самостоятельно выбирать интерьер, без оглядки на соседа по комнате. Именно поэтому она так любила свою квартирку. Сняв пустое помещение, она первым делом вызвала санитарную службу, чтобы уничтожить всех насекомых, грызунов и все виды болезнетворных бактерий. После оборудовала кухню в простом и удобном стиле, закупив всё необходимое в ближайшем сетевом магазине. А вот комната была её убежищем: большой удобный диван, служащий спальным местом, высокий торшер, книжные полки, обычный встроенный шкаф в тон стен и всё. Ни салфеток, ни ковриков, ни статуэток. Гладкий деревянный пол, покрытый лаком, книги от пола до потолка и тишина. После пары лет, проведённых в постоянном людском муравейнике, ей очень хотелось пространства и тишины. Когда после тяжёлого рабочего дня, возвращаясь в свою квартирку, она напитывалась тишиной и одиночеством, словно почва дождём после длительной засухи. На службе девушка производила впечатление чрезвычайно практичной и даже сухой особы, но на самом деле она была не лишена романтики. Детство, проведённое среди лугов южной оконечности материка, научило её любить солнце, ветер и яблочные пироги, политые густым сиропом. Суровая оперативница КБР умела готовить, рукодельничать, Знала много народных песен, лихо танцевала рил и отлично вальсировала. Только эта часть ее жизни никому не была нужна, и потому тщательно скрывалась, даже от себя самой. А еще у девушки была мечта купить новенький скоростной кара байк. Копить на железного коня Лайла начала еще с первой зарплаты. Перед сном она мысленно проводила рукой по покатым бокам байка, оглаживала хромированные детали тюнинга, сверкающим на солнце, любовалась усиленной защитой, из-под которой проглядывал мощный форсированный двигатель. Чувствовала тепло металла, нагретого солнечными лучами. Девушка знала, что если она получит повышение, то сможет быстрее накопить недостающее. Стаф обладательницы вожделенного корабайка, она будет защищена и минуты при преодолевать огромные расстояния, отправляясь на очередное задание или просто на прогулку. Поэтому Лайла прилагала все усилия, чтобы получить повышение в срок и тем самым приблизиться к мечте. С точки зрения начальства, мисс Смарт была отличным сотрудником. Не подлизывалась, не конфликтовала с коллегами, аккуратно и точно заполняла бумаги, неприятностей не доставляла. Так что, когда настало время представления к повышению и наградам, характеристику ей дали прекрасную и отправили бумаги на подпись в центральный офис. Лайла об этом знала и потому немного нервничала, ожидая ответа. 3 года в отделении КБР дались ей нелегко. Девушка из пригорода, лишённая богатых родственников или покровителей, вынуждена пользовалась всеми доступными кадетам льготами: от проездного до бесплатного завтрака. Если же она получит вызов в центральное отделение, ей светит повышение зарплаты, новая форма и возможность проявить себя в интересном деле. Мечты Бумага пришла вовремя. Капитан Рита Манро вызвала Лайлу к себе и торжественно вручила ей конверт. "Поздравляю, мисс Смарт. Вам разрешено сдать экзамен на сержанта с возможностью остаться в центральном отделении". "Благодарю", на лице девушки расцвела улыбка. В конверте действительно был приказ явиться на курсы сержантов в назначенный день и час. Девушка, переминаясь с ноги на ногу, стояла у высоких, похожих на корабельный шлюз, дверей центрального офиса КБР и не решалась переступить высокий порог. Мимо шли мужчины, женщины, жители Земли и других планет. Некоторые сотрудники с интересом поглядывали на девушку в форме патруля КБР, а она никого не замечала. Всё стояла и рассматривала себя. сверкающем тонированном стекле, проверяя, насколько хорошо сидит форма. Наконец, собравшись с духом, Лайла решительно шагнула к автоматической двери и вошла в просторный, прохладный холл. Здесь было много служащих в различной форме: несколько специалистов в штатском, охранников в камуфляжных комби с усиленной защитой. И пара, тройка инопланетян в экзотических нарядах. Девушка огляделась, подошла к охране и, предъявив приказ, получила Бейдж временного пропуска и указания куда идти. На этаже уже собралась компания патрульных, прибывших на сдачу экзамена. К ним подошла при хорошенькой девушка в аллом платье и черном пиджаке. Дамы и господа, прошу за мной. Все загомонили и дружно двинулись во аудиторию, подготовленную для прохождения экзамена. Когда все расселись, девушка представилась: меня зовут госпожа Мари Каре, я буду ассистентом на вашем экзамене. Через камеры за вами наблюдают другие члены комиссии. Попытка списать или воспользоваться техническими средствами приведет к удалению с экзамена и внесению черной метки в личное дело. После этих слов перед каждым засветился монитор комма, требуя внесения личных данных. Лайла выдохнула и отрешившись от окружающего, положила пальцы на клавиатуру. Экзамен длился 3 1/2 часа. Будущие сержанты разбирали конфликтные ситуации, описывали правомочность действий патрульных с точки зрения закона и правил внутреннего распорядка КБР. проходили тесты на реакцию, память и логическое мышление. Когда совершенно взмыленная девушка буквально выпала в коридор, к ней подошёл невозрачный человек в стандартной форме служащего КБР, с нашивками старшего сержанта и сообщил: "Мисс Смарт, вас хотят видеть". Лайла не успела ничего уточнить. Мужчина сверкнул значком внутренней службы и повлёк её за собой. Длинный коридор, сверкающий лифт, еще один коридор, и наконец солидный кабинет, в котором патрульную ждал не молодой мужчина в строгом сером костюме. Добрый день, мисс Смарт, мягко сказал он. Девушка вытянулась по стойке смирно и замерла. Еще бы, перед ней был сам лорд Эмрис Крамп, начальник полевого отдела КБР. Он пригласил Лайл сесть и сообщил. что её вызвали со службы не только для того, чтобы она сдавала экзамен на сержанта. В ваши звания вы уже заслужили, сказал он, мельком глянув на монитор личного кома. Комиссия довольна ответами. Нужный балл вы набрали. Однако сейчас вы нужны нам для участия в одной срочной операции. Всё тем же ласкающим слух тоном говорил лорд Крамп. Но прежде вы должны подписать согласие на неразглашение данных, а затем ознакомится с кое-какими документами. Уже через час девушка сидела в угрюмой серой комнате, защищённая от всех видов прослушивания, и вчитывалась в строчки секретного отчёта. Чем больше она читала, тем сильнее ей хотелось поддаться панике. Мисс Смарт даже казалась что её слегка вьющиеся тёмные волосы наровят встать дыбом. Согласно донесениям нескольких агентов, лежащих сейчас перед ней, на чёрном рынке появилось новое поколение нейропрограммистаров. Игрушка была старая. Некоторые виды продавались в магазине приколов. Подбежишь к приятелю, натянешь на голову смешную шапку с бубенцами, или картонную корону с встроенным контуром воздействия. И он некоторое время смеётся, выплясывает тарантеллу или бормочет чепуху. Девушка и сама в детстве так развлекалась, пока не увидела, как падает на землю парнишка с эпилепсией. Приборчик замаскированный под дурацкую шляпу вызвал приступ. Соседа увезли в больницу, а пара друзей Лайлы угадила под пристальный надзор инспектора. Основной проблемой всех программитаторов является конфликт с сознанием человека. Именно поэтому в целом они не считаются чем-то опасным, читала она, чувствуя, как мороз дерёт её кожу в душном помещении. Через 15-20 минут использования прибора приводит к сужению сосудов в коры головного мозга. Проще говоря, Человек получает страшную мигрень, при которой всё навязанное воздействие сводилось к нулю. Работая в патруле космопорта, Лайла встречала эти игрушки, совершая обход территории во время всевозможных праздников. Иногда НП протаскивали болельщики космического футбола или группы поддержки, желающие исполнить свой номер с абсолютной синхронностью. Но в отчётах, подшитых в толстую папку с тремя степенями защиты, говорилось о новом поколении нейра. Эти приборы не только заставляли человека вести согласно заложенной программе, но и прикрывали его тело голограммой того существа, на поведение которого человек был запрограммирован. Не имея специального оборудования, заметить разницу между настоящим животным и человеком, подчинённым НП, очень сложно, писал неведомый Лайле агент космического бюро расследований. Даже через скупые строчки распечатки ощущалась тревога того, кто раздобыл информацию. Исключения составляют наблюдение за рационом. Человек под голограммой пони не может есть траву и сено, хотя будет изображать их поедание. Внимательный наблюдатель могут заметить, что в кормушку человек кладут промётые и нарезанные корнеплоды. В случае с домашними животными отличие незаметно вообще. К отчёту неизвестных лайли-агентов прилагались фотографии лёгких колясок, запряжёнными в них опрятными лошадками. Следом шли кадры кормушек, полных нарезанных яблок, ананасов и клубники. Отдельный файл заполняли изображения недавно вошедших в моду ручных мимсов: барсов, гепардов, рысей и прочих кошачьих, в том числе редких инопланетных лиловых тарсов с планеты Брук. По утверждениям агента, некоторая часть этих животных на самом деле была людьми, спрятанными под голограммами. Однако доказательств, кроме кормушек с фруктами, не было. Кошек кормили отварным мясом, протёртыми овощами и витаминными гранулами сухого корма. Тут Лайла только хмыкнула. В том, что кошачий корм вполне съедобин для человека, она и не сомневалась. Район, в котором она сейчас жила, Мало чем отличался от трущоб, где банка собачьих или кошачьих консервов заменяла обед не только бездомным или попрошайкам, но и некоторым пристарелым леди, живущим на скромнейшее пособие. Отчёты от умников даже читались с трудом. Лайла морщилась с трудом, продираясь сквозь дебри терминологии. Если она правильно поняла, отдел глубокой разведки сумел заполучить и передать исследователям КБР Один экземпляр новейшего НП. Те немедленно разобрали прибор на запчасти, выяснили принцип его работы и даже сумели создать некое подобие защиты. Работала эта штука не на всех, а лишь на тех, кто умел разделять свое сознание. Как показал последний медосмотр, Лайла Смарт входила в число таких счастливчиков. увидев короткий список тех, кто имел повышенную сопротивляемость воздействию данного прибора, девушка поморщилась, но не удивилась. пара ботаников из научного отдела, директор отдела техобеспечения, старушка мис Коути, бессменная секретарша главного и она, Лайла. прямо скажем, выбору начальства небольшой. Положив прочитанные отчеты на стол, девушка подошла к двери и нажала кнопку. Дверь медленно отъехала в сторону. Лорд Крамп встретил её в смежной комнате, обставленной как маленькая гостиная для кофе-брейков. Итак, вы всё прочитали? Да, сэр. У вас возникли вопросы? Да, сэр. Задавайте. Здесь и сейчас я отвечу на всё, на что смогу. Девушка задумалась. Ответы нужны. Она до сих пор не могла поверить тому, что прочла в самом последнем отчёте. Оказывается, около месяца назад на Кихир тот отправили Сая Комба, лучшего агента настоящего времени. Правда, многие считали его пустышкой, рекламной открыткой КБР, но мисс Смарт однажды столкнулась с ним во время операции и с той поры была уверена, что снежный лорд действительно лучший. Во всяком случае, у неё самой не хватило бы духу вручить повестку самому президенту Галактической Ассоциации Охотников. А скал старого трапера, а главное его огромный нож, уткнувшийся в ширинку комба, ни на миллиметр не изменил широкой улыбки Сая Комба. Даже крепкие парни, стоявшие во цеплении рядом с Лайлой, невольно охнули и попытались закрыть самое дорогое. А Сая лишь повторил формулу вручения повестки. В итоге. Охотник рассмеялся и взял кусок пластика, подтвердив вручение генопробой. Лайлла помнила парадный портрет лучшего выпускника в холе Академии космической безопасности: высокий блондин с хищными чертами лица и сильной гибкой фигурой. Несмотря на внешность и записного сердцееда, Сай никогда не работал с женщинами. Он был мастером маскировки. гением сбора информации по случайно оброненным словам, а ещё непревзойдённым охотником за головами. Наверное, даже его непосредственный начальник не помнил, сколько преступников комбо притащил в управление и торжественно сдал властям. Кого ещё могли послать на кирихт? Выбор был очевиден. Через 8 месяцев после приземления корабля Сай получил приглашение на частную вечеринку. неслыханный успех прямой контакт с вероятным зачинщиком возможность узнать больше до да все кто следил за этой операцией локти кусали от восторга цитировали цезаря и предрекали выполнение задания в кратчайшие сроки а через 20 часов все вещи агента комба были найдены в канализации что произошло неизвестно сигнала о провале не было Патрульная, нахмурив брови, взглянула на мужчину, сидящего в кресле напротив. С людьми такого уровня скромная оперативница прежде не встречалась даже на приемах, посвященных вручению наград. Лорд Эмрис обитал где-то там на высоких этажах, и для Лайлы он был почти небожителем. Теперь же этот немолодой сухощавый мужчина в строгом костюме из натуральной ткани сам спустился в полуподвальный этаж оперативного сопровождения. сам дал прочитать бумаги, а теперь предложил задавать вопросы. Зачем вам я? сразу в лоб спросила Лайла. Вы будете главным действующим лицом операции внедрения. Скрывая улыбку, ответил мужчина. Неужели в КБР закончились полевые агенты? удивилась девушка. Какой вам прок от средней оперативницы, не имеющей специальной подготовки? У нас нет выбора, поморщился лорд Готовясь к операции, мы случайно нашли видного политика, который не так давно сделал непопулярный для высших кругов Хирта ход. У него есть дочь, которую в ближайшее время вероятно похитят. Вы сможете её заменить. У вас есть подготовленные агенты, упрямо буркнула девушка. Верно, лорд иронично прищурился. Лайла напряглась, чувствуя, что услышит что-то крайне неприятное. Вы Единственный оперативник женского пола и подходящего возраста, имеющий чистую кожу. Девушка не удержалась, застонала. Группы быстрого реагирования, военные подразделения, наёмники и солдаты всех мастей непременно ставили на теле знаки принадлежности к своей группировке. Точно так же поступали члены банд, кланов, группировок и сообществ. На определённом уровне Татуировка становилась такой же необходимостью, как удостоверение. Но Лайла выросла в маленькой семье, состоящей из деда и мамы. Дед считал, что рисунки на теле признак глупости, а мама, мама Таила Надежду, что когда-нибудь Лайла достигнет большего. Не зачем портить такую прекрасную кожу, детка, уговаривала она дочь, когда им предложили наколоть герб школы, едва ли не в первом классе. Посмотри на этих прекрасных леди. Обращала на внимание Лайл и на жены дочерей видных политиков и бизнесменов, которых порой показывали по голове зоро. Их тело прекрасно само по себе, безо всяких украшений. Сюда же шли легенды о выборе самой красивой девочки на свете без изъянов и помет, сказки о принцессе с телом белым, как молоко и прочие. Поначалу чистая кожа воспринималась другими детьми как повод для травли, но вскоре Лайла стала заниматься единоборствами и быстро научилась давать сдачи. А в академию пришла и спачкала кожу слегка припудренными наклейками. Собственно, наклейки пятнали ее кожу и сейчас, их приходилось подновлять каждые две недели. Но девушка мирилась с неудобством ради того, чтобы приехав в гости к маме, выйти на пляж. Словно настоящая леди с молочной, без единого пятнышка кожи. А теперь, оказывается, именно эта особенность заставила руководство принять её кандидатуру для работы по сверхсложному и сверхсекретному делу. Что именно мне придётся делать? Девушка откинулась на спинку кресла, скорчила скептическую гримасу и, замирая от собственной наглости, сложила руки на груди. Мисс Смарт Вы же читали отчёт про пропал агент Комба. Мы не смогли обнаружить Сая никакими средствами наблюдения и поиска. Более того, все наши скрытые агенты уверяют, что видели его ровно до дверей той самой частной вечеринки, на которой он пропал. Так, может, он убит? выдвинула предположение оперативница. На его одежде не найдено крови совсем. Что с агентом такого уровня просто невозможно. Тут Лайла была вынуждена согласиться. Даже её, простую барышню, гоняющую наркоманов и гопников в районе международного космического рынка, взять просто так под белые рученьки не получится. Она успеет сбить костяшки рук, поломать кости себе или противнику. Это уж как повезёт. А значит, на одежде останутся следы, доступные экспертам. Какие же тогда варианты? Наркотики? Но как вынесли тело? Тренированный на поиск людей и вещей мозг оперативницы заработал. Мы провели тщательное расследование. Поверьте, очень тщательное, не меняя тона, сказал Лорд Темрис. Из помещения, где проходила вечеринка, не вывозили ничего крупнее дамской сумочки. Само помещение После некоторого нажима на местную администрацию облазили со сканерами и портативным рентгеном. Крови нет, точнее, нет того количества крови, которое мы пытались найти. Есть несколько капель из разбитых носов и рассечённых бровей. Есть пот, слюна и, хм, другие жидкости. Нет крови Сая. Зато нашли волос. Волос девушки, которой на этой вечеринке не было. потому что она была похищена за 3 месяца до того дня и совсем не на кехирте. Может, на этой вечеринке были её родственники, пожало плеча Милейла или подружка, одолжившая когда-то её свитер. Мы это проверили ни родни, ни подруг. Между тем, волос с луковицы и свежим ДНК в голове мелькнули отчёты, фотографии, название планеты Кехирт, вечеринка и всё сложилось. Частная вечеринка любителей крупных домашних животных, медленно проговорила девушка. Совершенно верно, расцвёл внезапной улыбкой лорд Крамп, а пиротинцу слегка передёрнуло. Возникло впечатление, что дедушка радуется тому, как трёхлетняя внучка прочитала стишок, взобравшись на стульчик. Люди пересчитали, а животных никто и не подумал. Между тем Мода на котов набирает обороты. Платиновые шейхи с планеты Алькурум появляются на вечеринках с пятью семьями якобы дикими кошками на сворках. На планете Рийе устраивают загонные охоты с собаками. Это делали и раньше, только теперь охотников не интересует дичь, они делают ставки на собак. Продолжать не надо. Лайлу передёрнуло от омерзения. Но как это можно остановить? Нам нужен агент внутри этого высокого общества, агент, которого не будут стесняться, который сумеет найти агента Сая и как-то обозначит похищенных детей. Ваши спецы сумеют снять с них подчинение? С сомнением спросила оперативница. Нейропрограмматор внешний. Его достаточно снять, и человек тут же придёт в себя. Так может просто устроить обыск у того, кто устраивает вечеринку? В последний момент попыталась сдать назад Лайла, хотя и понимала, после всего, что она узнала, ей уже не выскользнуть.